Глава семнадцатая 18 февраля, Таус, ГДЛ А сегодня ночью, вернее, уже под утро, меня разбудил звонок моего сотового. «Вот же, блин, мне такой сон снился!» Светка вон лежит, сопит рядом, тоже заворочилась. Булат, пох, лежит, храпит, почти как слива. а на часах шесть утра, кому там не спится?» Нащупал трубку. «Алло!» Даже не смотрел, кто звонит, глаза не хотят открываться. Только на часы с подсветкой на стене посмотрел, и то одним глазом. «Саня, подъем, это был туман. «Что случилось?» Джен нажал кнопку эвакуации минуту назад. «Я в институте тут. Бойцы тут тоже есть. Поможем им. Если что, у тебя 19 минут». Остатки сна с меня как рукой сняло. Я аж из кровати катапультировался. «Сейчас буду. Машину мне. Пацанов, пока разбудишь, время пройдет. «Я послал за тобой казака. Через восемь минут он будет около твоего подъезда». Он на Порше своем к тебе полетел. Мы тут пока готовимся к встрече. — Понял, отбой. — Что случилось? — проснулся Светка. — Ты куда? Я в этот момент лихорадочно шарил в поисках своих шмоток. Нах, включать свет! Глаза у меня, ну и у Светки, тут же стали, как у китайцев. Булат вон тоже проснулся и уставился на меня. В двух словах ей быстро сказал, куда я и зачем. — Все так серьёзно? — испуганно спросила она, приподнимаясь на кровати. Не знаю пока, может, они там решили все проблемы, а может, у них там жопа. Быстро залетел в ванную умыться, зубы почистить, бриться не буду. «Ребят-то будить?» — покричала мне с кровати Светка. «Не надо, я с казаком в институт, там наших полно». Вон он звонит. «Возьми телефон, ответь, что я через минуту буду внизу». Из ванной вылетел пули, на ходу натягивая футболку. «Все, на связи!» хватай сотовый, бегом вниз. С четвертого этажа слетел мгновенно. Около подъезда стоит ярко-красный, Я бы даже сказал «Алый», «Порш-911», «Казака». Он ему по той лотерее достался, когда мы из океанских коллекционеров грабанули на тачке. «Привет, Казак!» — плюхусь на сиденье. «Привет, шеф, пристегнись, быстро поедем. У нас 11 минут до открытия, за 8 должны доехать». «Ох ты ж, мать твою!» «До института 30 километров, пять из них через город. Только успеваю защелкнуть на груди четырехточечные ремни безопасности». И тут Казак дал. 435 лошадиных сил в паре с механической коробкой передач позволяют сделать очень многое в умелых руках. А казак водить умеет, впрочем, как и все наши пацаны. Многие, кстати, брали уроки у Игоря и Крота. Уж когда эти тачки спортивные появились, то некоторые ребята банально испугались той мощности, которая оказалась у них под правой ногой. Как в первый день никто из них не расколотил тачку и не влетел на ней куда-нибудь, я не знаю. Но потом... Когда первый адреналин прошел, практически все поехали на Воробьевы, и вот там уже учились водить такие машины. Если вы думаете, что сможете вот так просто взять и поехать, на машине мощностью от 500 лошадиных сил и выше, то сильно, я бы сказал, вы очень сильно заблуждаетесь. При таком моторе, при таком наборе скорости, при таком выбросе адреналина на принятие решений у вас доли секунды. Надо не охреневать от разгона и торможения, а управлять автомобилем. На весь двор раздался виск резины, и позади нас выросло огромное облако дыма от паленой резины. Мля, сейчас весь двор разбудим. Вон пара собачников, мужик с псом, да и девушка с каким-то чмо на поводке аж дернулись. Пес ничего, только уши прижал, а это жалкое подобие собаки ломанулась в сторону детской площадки. Что там с этой шавкой было дальше, я уже не видел, так как перегрузка вжала меня в кресло. А потом я почувствовал, как мы едем боком, и перегрузка уже давит мне на правый бок. «Ох ты ж, мать твою!» Охранник на выезде из нашего района еле успел открыть шлакбаум, иначе казак его бы просто снес. Видел я только, как из будки выбежал дед, орет и грозит кулаком. Дальше прямая, мы разгоняемся и разгоняемся. Хорошо сейчас, утро, машин еще мало, можно сказать, их совсем нет. Все-таки у нас тут не мегаполис, и рано выезжать на работу никому не надо. Утренних пробок нет, и вот казак, мать его, отводит душу. Он, походу, и за мной так же летел. «Потише, менты, попадутся! Запаримся откупаться!» — хриплю я, пытаясь немного ослабить ремни. Из-за перегрузки и сидения в ковше, в которой меня намертво к нему припечатало. «Как-то дышать стало тяжеловато». «Мы быстро», — отвечает казак. «А попадутся, пусть попробуют догнать». Мать! По городу пронеслись за двести. Те, кто в этот утренний час были на улице, буквально столбенили, когда увидели, как алый Порш с дальним светом несется по дороге. все таки народ тут отвык от таких городских гонщиков. Местные гаишники отучили всех гонять. У меня адреналин еще больше подскочил, когда мы пролетели два светофора на красный. Честно, на обоих я просто зажмурился. Страшно пипец. Сейчас кто-нибудь сбоку выйдет, и нас будут собирать по частям. От удара за, мама, двести тридцать. Я на спидометр посмотрел. Никакие подушки не помогут. Но хвала пустынным богам. Или кто там есть. Чисто нет никого. «Держись!» — заорал на диком адреналине казак. Перед нами поворот почти на девяносто градусов, за ним выезд на загородное шоссе. Мы несемся к повороту, а этот камикадзе, мать его, и не думает тормозить. Раз казак бьет по тормозам, дергает за ручник, и мы вылетаем боком на встречную полосу, а там, млять автобус едет. Мне кажется, я даже увидел ставший размером с чайный блюдце глаза водил автобуса. Как он, млядь, успел затормозить, как казак успел довернуть руль вправо, я не знаю. Разминулись буквально в сантиметрах. Все, дальше он только переключал передачи, и мы низко-низко полетели. Фух, вот тут я позволил себе немного выдохнуть. Но ножки у меня предательски тряслись. «Шесть минут успеваем!» — снова сказал казак, вбивая шестую передачу. «Мать, триста!» «Пацаны чепанули, громко сказал он мне, держась двумя руками за руль. Он видел, что я тяну шею и смотрю на спидометр. «Славка сделал! И все ограничители снял! Сейчас тут пятьсот двадцать лошадей! Хочу еще мощнее!» «Псих!» — коротко сказал я. «Даже я так не езжу!» «Ой, да ладно!» — казак рассмеялся. До института долетели мгновенно. «Три минуты!» — снова крикнул казак, когда мы снова до дыма из-под колеса остановились перед входом. «Только бы ноги не подвели! Только бы не подвели! Меня трясет нах всего!» Отстегиваюсь, открываю дверь и вываливаюсь из тачки. «Нет, с ногами все нормально. Просто сердце стучит так, что готово выпрыгнуть наружу. Ож закрываем и бросаем около входа. «Бегом на второй этаж». «Две минуты», — комментирует казак, перепрыгивая сразу через три ступеньки. «В кабинет, где пацаны буквально вваливаемся». «Ну!» — радостно кричит казак. Туман, винт и еще парочка пацанов молча протягивают ему по несколько денежных знаков. «Козлы!» — беззлобно говорю я, понимая, что эти засранцы поспорили, что он успеет съездить за мной, забрать и вернуться назад за девятнадцать минут. «Экипируйся быстро!» — серьезно произносит туман, кивая на лежащую на столе разгрузку. Казак же с довольной улыбкой сунул себе пачку денег в карман и довольно произнёс «Напивас!» «Там больше штуки!» — вздыхает винт. «Лопнешь!» «Ничего страшного, я за несколько заходов!» «Минута!» — говорит туман. Я в этот момент уже напялил разгрузку, подогнал ее под себя, проверил калаш. Выбегаем из этого кабинета, бежим в соседний, там, где бронестекло и бойницы. Вижу вокруг множество бойцов, некоторые запасные. Видать, туман держал тут человек 40 ребят, когда охотники уехали. Вон вижу, как под потолком ворочаются стволы пулеметов. Зал приемки пустой, только на полу лежат размотанные тросы лебедки. Мы их уже давно сделали. Это на случай, если с той стороны сломается машина, и её нужно будет сюда затащить. Вот и сейчас тросы приготовили. «Десять секунд до открытия», — произносит голос из колонок. Я только успел пару стаканов воды из кулера заглотить одним глотком. «Пять, четыре, три, две, одна. Открытие!» «Всем внимание!» — рявкнул на общей волне туман. «Бац!» — появилось мерцание, и пошла рука. «К нам сюда снова задуло ветки, листья. Значит, там все еще плохая погода. Я втайне надеялся, что мы полетаем в том мире гонов». Через пару секунд появилась картинка на экранах телевизора. «Твою мать!» — прошептал я, когда увидел изображение. «Погода там была ужасной. Ветер, снова низкая облачность». Тучи буквально стелились над землей, и прямо перед открывшимся воротами два бронетранспортера-охотников. Выглядели они так, словно их пропустили через множество ножей. На бронетранспортерах живого места не было. все, что было у них на крыше, сорвано. Вообще все. Нет багажников, фар, стробоскопов, антенн. На них даже невооружённым глазом видны множество засохших желтых капель. Кровь гонов. «Первый тащит», — негромко сказал Туман. В первом бронетранспортеры увидели, что ворота открылись, машина выбросила облачко дизельного выхлопа и с натугой двинулась к воротам. «Вокруг чисто», — проинформировал нас оператор руки. «Никого нет, только две этих машины». Первый бронетранспортер еле тащил своего собрата. У того с одной стороны напрочь отсутствовали колеса. Вон они искры высекают. Из бронетранспортеров никто не показывается. Все сидят внутри. Не доезжая до ворот метров восемь, первый бронетарспортер дернулся пару раз и заглох. Всё, походу, кончился мотор. «Пошли!» — не знаю, почему, — зарал я. «Тащите тросы! Затягиваем их!» Снова стадом маломанулись вниз. Даже туман и тот несется. честно говоря, я думал, что он сейчас попытается нас остановить. Но нет, бежит со всеми. Двое бойцов он уже схватили тросы и, разматывая барабаны, тянут их к работающим воротам. Нас, человек пятнадцать, выбежало на ту сторону. Холод. Вот что я почувствовал сразу. Холод буквально пронзил до костей, и ветер сильный, очень сильный. «Периметр, мать вашу!» — орал во все горло туман. Ветер такой, что часть его слов тут же заглушила, хоть он был буквально в паре метрах от меня. За первый бронетранспортер, за его мощный бампер тут же зацепили оба троса, и один из бойцов побежал назад. Тут открылась бронированная дверь в первом бронетранспортере, и оттуда буквально вывалился бледный, как простыня, дже. «Дошли!» — прохрипел он, слабо улыбнувшись. Его грудь и голова были перевязаны, на груди сквозь бинт видна кровь. Без слов хватаем его с туманом под руки и тащим в ворота. Тросы уже натянулись, и оба бронетранспортера затаскивают внутрь зала приемки. Последними забегают с десяток наших бойцов. «Вырубай!» — орет туман, посмотрев на бронированное окно, за которым маячат лица технарей. «Врачей сюда! Быстро! Разгружайте машины! Вытаскивайте их!» Ворота вырубили, калаш себе за спину — Рядом появилась каталка. Кладем на нее дже. «Сколько вас? Что случилось?» Тот морщится от боли. Девять осталось. Во втором трое раненых. Мы не могли к ним прорваться». Я отрубился. «Твою мать! Из тридцати бойцов выжило девять!» Вокруг нас нереальная суета. Набежала куча народу. У первого бронетранспортера из двигателя на пол вылилось масло и еще какие-то жидкости. Тачка из последних сил дотянула до ворот, но сил на последний рывок не хватило. А досталось обеим машинам. Будь здоров. На них живого места нет. Они все в глубоких бороздах. Такие борозды оставляют когти гонов. Я такой уже видел. В нескольких местах сорваны листы обшивки. Все раскручено, вырвано с корнем. Вон вижу торчащий ствол пулемёта. На нем очень хорошо видны укусы. Видимо, гоны, как обычно, пытались перекусить ствол. Твою ж мать! Это ж сколько гонов на них напало! Судя по количествам царапок на кузовах, не один десяток точно. Этот вид изуродованных, но не сдавшихся машин и их экипажей впечатлил всех по самую макушку. И эти пятна, кровь гонов. Твою же мать, сколько же их на них напало! У нас, блядь, даже из облака такими машинами никогда не возвращались. Эти два бронетранспортера расцарапаны все, полностью. Вон, на первом тоже колесо спустило. Видать, подкачка как-то еще помогала. Двигатель сдох, подкачка тоже. Они вернулись из ада, сказал стоящий рядом со мной казак. «Да уж, казак прав. Пацаны, походу, в самой преисподней были. Да, млядь, даже те здоровые звери не наносили таких увечий машинам. Да, были вмятины, царапины, но они больше весом как-то давили. А тут, ну, всё исцарапано. Там, где листы железа были плохо или недостаточно крепко приварены, их просто сорвало. Это ж какую силу надо иметь, чтобы сорвать лист железа? Кто эти твари? Кто их придумал?» «Тут двери изнутри закрыты!» — кричит кто-то, стоя около одной из дверей второго бронетранспортера. «Они все заперты изнутри!» — также кричит второй наш боец, который уже на крыше пытается открыть люк. «Автоген, давайте!» — отдает кто-то команду. «Болгарки, вскрывайте!» «Там трое наших!» — слышу голос. Оборачиваюсь и вижу, как из первой тачки наши бойцы вытаскивают молодого архи. У него левая нога в лупках, голова тоже перебинтована. «Они все ранены, у них просто нет сил открыть дверь!» — Мы не смогли к ним прорваться, — прошептал он нам. — Тише, тише, братишка. Рядом с ним появляется наш врач. Сейчас все хорошо будет. Врач тут же делает ему укол, и тот, блажен улыбнувшись, сразу же засыпает. — В лазарет их всех! Быстро! — командует доктор. Из первого вытащили еще троих, вернее, двое сами вышли. Руки, лица, все закопченные от пороховых газов. Да они все, блядь, в пороховом нагаре. Видать, ночка у них та еще была. Никто ничего у них не стал спрашивать. По ним видно, как они устали и вымотались. На ногах буквально еле стоят. Обоих тоже на носилке в лазарет. Слышится звук заработавшего автогена и болгарки. Виск раздался на весь зал приемки. Вон вижу, как с той стороны второго бронетранспортера летит куча искр. Двери вскрыли за пару минут. Болгаркой. Автогеном что-то долго пытались. Из него достали троих. Двое живые, но тоже сильно ранены. Грудь, ноги, все в глубоких порезах. Водитель умер прямо за рулем. Мы, как могли, помогали грузить и нести в лазарет раненых, но скорее больше мешались друг другу. Все ждите!» — на манер нашего дока рявкнул этот врач и закрыл дверь прямо перед нами. Все наши стоят перед дверьми лазарета, тяжело дышат, молчат, никто ничего не говорит. Уехало тридцать, вернулось девять, вернее, восемь живых. Слышится негромкий голос. «Все свободны!» — отдал команду туман и, развернувшись, пошел по коридору. «Саша, пошли!» — это он мне. Поднимаемся на второй этаж, полностью обескураженные. У меня даже слов нет. Профессор, походу, там остался. Плюхаясь в кресло, говорю я. «Да, я его тоже не видел», — кивает Туман. «И зам этого Дже тоже». «Лач» — так его звали. Тут же перед глазами всплывает тот высокий архи. Открывается дверь, и к нам сюда заходит казак, винт и еще парочка наших пацанов. «Какие планы?» — спрашивает казак. Туман молчит, мы все смотрим на него. Спустя минут он поднимает голову и говорит: «Ждем пока, Джей придет в себя, дальше узнаем что и как, и будем дальше думать. Идите, отдыхайте". Пацаны кивают и выходят. "Есть хочешь?" неожиданно спрашивает у меня Туман. "Хочу, с утра из койки сорвался. Пошли в столовку". Несмотря на увиденную картину, аппетит появился зверский. Как же хорошо, что в нашей столовой можно плотно поесть круглосуточно. Ворота-то работают, а значит и народ есть. Я сожрал полную тарелку каши, Четыре свежих булки, выпил стакан сока и две чашки кофе. Еле молча, сжор напал и на меня, и на тумана. «Думаю, нам самим надо будет туда ехать», — нарушил я молчание, допив вторую чашку с кофе. «Тоже так думаю», — кивнул туман, — «бери очередной бутерброд с тарелки. Только на белазах». «Да эти твари все рвут, но белазы они не возьмут точно. Монстрам тоже на один зубок, ну, на два. Сейчас тогда ждем, как очнется Джей. Снова взял слово туман. «Получаем информацию, быстро готовимся». Он взял лежащую на столе рацию и нажал кнопку вызова. «Казак, прием. «На связи!» — отозвался тот мгновенно. «Ты где?» «Тут, в институте». «Зайди в столовую, дело есть». «Минута». Через минуту он к нам подошел с винтом. «Свяжитесь с нашими в Лос, пусть готовят шестиколесный белаз». «Едем туда сами?» — спросил винт. «Скорее всего, придется, – вздохнул туман. «Сами видите, этих разделали под орех». «Надеюсь, за следующие сутки гоны не проникнут большими силами в один из миров. Иначе там будет жопа». «Через сколько нужен Белас?» — по-деловому спросил казак. «Не знаю, он, в принципе, готов. Дай команду, чтобы еще раз проверили все крепления, двери. Вы видели, как гоны своими когтями срывают листы железа. Пусть туда загрузят побольше провизии, боеприпасов, одежды. В общем, не мне вас учить. На сколько бойцов? Человек на сорок. Добро, сейчас все сделаем». «И штуки четыре метлы пусть туда же загрузят», — добавил я. «И две большие баги, там гараж большой, места много». Винт с в ноль и пошли из столовой. «Метлы, да, пригодятся», — согласился Туман. «В баги я бы не рискнул ездить там, где бегают гоны. Пусть будут».